Выделение урана-235 из урана-238 – это научная проблема, которую человечеству еще предстоит решить. Можно, конечно, воспользоваться так называемым процессом газовой диффузии, очень дорогостоящим, необычайно сложным процессом, который нельзя провести совершенно незаметно. Строительство предприятия для проведения газовой диффузии обойдется при нынешнем уровне инфляции примерно в 3 миллиарда долларов. К тому же в наши дни только несколько человек знают, как это сделать. Лично мне неизвестно. Я только знаю, что потребуются тысячи миль, стержней и кабелей, а также такое количество электроэнергии, которого хватило бы для жизнеобеспечения среднего по размерам города. Потом такие станции настолько огромны по своим размерам, что их строительство невозможно сохранить в тайне. Они занимают сотни акров. Их можно объехать только на машине или на электропоезде. Ни одна частная группа, какой бы богатой она ни была и какой бы криминальной поддержкой не пользовалась, не сможет позволить себе этого. В стране... Группировки подобного типа, но ни одна из них не расположена в нашем штате. Кроме того, британцы и французы по существу представляют собой своего рода группировки, не говоря уже о русских. Есть сведения из Китая, что подобного типа группировка находится в Лангчоу, провинция Кансу. Процесс диффузии можно также инициировать с помощью высокоскоростных центрифуг, В результате чего более тяжелые атомы урана-238 отлетают в сторону. Но для реализации процесса в требуются сотни тысяч центрифуг, и стоимость его станет просто астрономической. Не знаю, возможно ли это на самом деле. Южноафриканцы утверждают, что они якобы разработали совершенно новую технологию, которую держат в секрете. Американцы к данному сообщению относятся довольно скептически. Австралийцы утверждают, что открыли метод осуществления этого процесса с помощью лазера, но опять-таки мы не знаем, в состоянии ли провести его простые люди, или все же требуются опытные физики-ядерщики к таким сложностям, когда можно сделать значительно проще. Отправиться на какую-нибудь станцию и изъять уже готовые материалы, как это проделали здесь, сегодняшним днём. «Как хранятся такие материалы?» — поинтересовался Райдер. «В 10-литровых стальных бутылях. В каждой из них по 7 килограммов урана-235... Либо в форме окисла, представляющего собой коричневый порошок. Либо в форме кусочков металла, которые обычно называют ломанными пуговицами. Они в цилиндр, который помещается в самый обыкновенный 55-галлонный стальной барабан и удерживается там с помощью специальных подпорок. Думаю, нет необходимости говорить о том, что бутыли находятся в барабане в подвешенном состоянии. Стоит их только соединить все вместе, в барабане или в какой-нибудь коробке, как сразу же будет достигнута критическая масса и начнется цепная реакция. И сразу происходит взрыв, спросил джефф нет еще происходит излучение которое охватывает огромное пространство поражая главным образом живые существа бараба вместе с бутылями весят что то около сотни фунтов так что его можно перевозить без особого труда такие барабаны называют птичьими клетками Однако только одному Господу Богу известно почему. Внешне они совершенно не похожи на клетки для птиц. И как их перевозят, поинтересовался сержант Райдер. На большие расстояния самолетом, на более короткие, самыми обыкновенными тран... Неужели любой старый фургон для этого подойдет? С горечью заметил Хергюсон. «И сколько таких клеток можно перевезти в грузовике средних размеров?» «В фургоне из Сан-Диего, в котором налётчики прибыли на станцию, до 20 штук. По весу это составляет 140 килограммов, правильно?» да